Петергофские острова. Царицын и Ольгин. Петергоф любимое петровское детище, в котором воплотились его мечты о прекрасных дворцах, золотых каскадах и полноводных фонтанах, где царят музы, где соединились стихии земли, воздуха, огня и, конечно, воды. То есть воплотились мечты Петра о настоящем приморском парадизе — рае. Поэтому в Петергофе особенно отчетливо видно, что все-таки не зря именно с садами и парками связана мечта о земном рае. И понятно, почему в сороковых годах XIX века другой император, Николай I, попытался вслед за своим предшественником реализовать на территории Петергофа свою мечту о рае и попытка эта оказалась удачной. Когда говорят о главных составляющих ансамбля Петергофа, то, как правило, называют Большой дворец, Нижний парк, Верхний парк, Парк Александрии. Но в составе ансамбля есть и другие уникальные памятники. По разным причинам, в том числе и по той, что они открылись для посетителей недавно, они пока известны мало. Напротив Верхнего сада, на территории охотничьего болота, император Николай Павлович приказал создать Колонистский парк. В 18 веке территория, на которой впоследствии раскинулся этот парк, была пустынной. В то время она называлась Охотным болотом. Здесь охотились на пернатую дичь, которая водилась в избытке. При императоре Николае I, неподалёку от охотного болота Были построены дома, предназначенные для немецких колонистов. Парк получил свое название от той самой Александровской немецкой колонии. В 1838 году болото было осушено, а на его месте был вырыт большой пруд. Длина пруда составляла 470 метров, ширина 300, а максимальная глубина 2 метра. Пруд получил свое название в честь великой княгини Ольги, дочери Николая Первого. Ольгин пруд занял значительную часть оригинального колонистского парка. Пруд был, конечно, украшением парка. Летом в Ольгин пруд выпускали лебедей. Затем берега пруда были укреплены огромными валунами и ограждены мощной дамбой. На этой дамбе была устроена первая парковая аллея. Пруд был наполнен водой из ропшинских ключей. Кстати, колонистский пруд до сих пор служит бассейном, питающим восточную группу фонтанов Нижнего парка. В 1839-м начались работы по планировке и озеленению парка, завершившиеся через два года. Этим занимались садовые мастера Эрлер и Архипов. За это время было посажено около четырех тысяч деревьев и более семи тысяч кустарников. Работы по обустройству парка продолжались и в дальнейшем. Была перепланирована его восточная часть, повышен мыс, вдающийся в озеро, и сделано многое другое, но главное. В центре Ольгинового пруда были сооружены два искусственных островка. Царицын и Ольгин. Дело в том, что острова считались обязательной частью пейзажных парков, образами идеального мира. Страстное увлечение островами возникло в Европе во второй половине XVIII века и, естественно, пришло и в Россию. Для связи островов с берегом служили паромы, а причалы для них были оформлены чугунными вазами на постаментах. В 1842-м на Царицынском островке Ольгина пруда началось строительство царицыно павильон По желанию императрицы, павильон должен был напоминать дома древнеримского города Помпеи, погибшего при извержении Везувия. Павильон и был выстроен в помпейском стиле. Для большей исторической достоверности сюда была привезена уникальная напольная мозаика из Помпейки где тогда уже велись активные археологические раскопки. Для царицы на павильона на императорском фарфоровом заводе были изготовлены сервизы, один в этрусском вкусе и второй украшенный изображениями морских раковин и скульптурными веточками кораллов. Царицын остров задумывался как образ рая и должен был напоминать императрице страну ее мечты, Италию знаменитые Барамейские острова, а также острова Южных морей, королевой которых представляли императрицу близкие люди, называя ее Королевой Борнео. Новый парк с прудом, островами, павильонами, с многообразными парковыми архитектурными ассоциациями и цитированиями должен был стать миром, понятным Александре Федоровне, воплощавшим ее представление об идеале. Царицын остров и павильон стали подарком императора Николая I супруге Александре Федоровне. В августе 44 Николай показал императрице остров и павильон на нем и тогда же повелел называть их Царицыными. Есть предание, что императрица упросила своего супруга внести гармонию в мир Петергофа, который она полюбила при первом же знакомстве с этим ансамблем. И Николай Павлович попытался эту гармонию создать. Сын Николая Александра Федоровны, великий князь Константин, записал в своем дневнике «В воскресенье шестого числа после обедни папа подарил мама новый царицын остров, и на нем греческий дом с бездною фонтанов, тергола и разной разности, что в самом деле чудесно». На Царицыном острове удачно сочетались архитектура с парковой скульптурой и окружающим пейзажем. Особую роль в создании атмосферы рая играли искусно подобранные цветы. Кстати, эта традиция продолжается и по сей день. И своего рода неувядающим цветком в центре сада воспринимается цветная хрустальная колонна, Она была подарена королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV, императрице Александре Федоровне и императору Николаю I в 1854 году. Царицын павильон органично вписался в окружающий его пейзаж колонистского парка, эффектно отражаясь в чистых водах пруда. Там же, как в зеркале пруда, можно увидеть и еще одну постройку, своеобразную в стиле южно-итальянских вилл. Это павильон на Ольгином острове. Он был возведен для младшей дочери Николая I, великой княгини Ольги Николаевны, в середине XIX века. Постройка, которая даже сегодня смотрится очень современно, получила название «Ольгина павильона». Павильон был построен архитектором Андреем Штекеншнейдером к приезду Ольги Николаевны в Россию в первый раз после замужества в качестве королевы Вюртембергской. От павильона к озеру ведет лестница, украшенная вазами. У павильона есть трехэтажная башня, на плоской крыше которой была устроена площадка с увитым зеленью трильяжным навесом. На каждом этаже башни расположены по одной комнате с балконом. Комнаты соединены между собой по вертикали, внутренней каменной лестницей. Все оставшееся пространство занимает небольшой открытый садик с узкими дорожками, которые украшают бюсты, статуи, вазы и мраморные столики. Некоторые исследователи уверены, что сад Ольгина острова создан по подобию идеального райского сада Элизиума, острова Блаженных. Элизиум в древнегреческой мифологии — страна сказочного блаженства. На Ольгином острове устраивались спектакли на открытом воздухе, катание на лодках по пруду и люминации. Здесь, вплоть до революции, выступали ведущие музыкальные коллективы и лучшие солисты. Неповторимый ансамбль островов был восстановлен и открыт для посетителей Недавно, лишь в нашем двадцать первом веке.